— Это заржавевшая софистика, — небрежно отмахнулся я. — На мой взгляд, существуют изрядные перегибы с обеих сторон. Но воспринимать мир без той или иной половины было бы чересчур пресным. — Однако вы ведь возите с собой такого могучего, сильного, красивого парня с широкой грудью, налитыми руками и круглый Ап! Я прикрыл пасть бульдозеру, прежде чем красный рыцарь успел что-нибудь вякнуть. Спасибо. Нам хорошо известны все его достоинства и, уверяю тебя, бледнолицей, ни на кого его не променяют. Ты это хотел услышать? Пожалуй, да. Гей коварно улыбнулся и демонстративно погладил свою коленку. Но мне доложили, будто бы с вами была женщина. Молодая девушка. Морская Валькирия? Вовсе нет, просто в похожем трепье. На самом деле это мой верный паж. Но она все равно женщина. Мы не можем оставить ее появление безнаказанным. Это бросает тень смерти даже на таких милых мужчин, как вы. Объясните мне, зачем вы возите с собой низшие создания? Лия заворочилась в ковре, пытаясь выкрикнуть какой-то феминистский лозунг но я успел прихлопнуть ее пониже спины, она взвизгнула. Вот видите, в душе мы безобидные садисты. Таскаем с собой живую девушку для постоянного удовлетворения своих низменных потребностей. Мы ее бьем, щиплем, щекочем за пятки, морим голодом, кормим тараканами, поим водкой, кусаем за нос, истязаем цепями, силой чистим зубы, не пускаем гулять без поводка. В общем, измываемся как хотим. О! просиял повелитель голубых гиен. Ну так ведь это совсем другое дело. Тогда вы самые желанные гости на нашей земле. Вы позволите мне хоть одним глазком взглянуть на те мучения, которым вы так сладко подвергаете несчастную. О. Ну, не знаю, право, замялся я. Все-таки это очень личное. Обычно мы не позволяем посторонним наблюдать за нашими извращениями. — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. — Ну, если вы так просите, мы, возможно, что-нибудь и придумаем. — Хотя посмотреть — это вряд ли. Вот послушать... Нам выделили отдельный шатер. По приказу серебряного гея мы считались почетными гостями. Голубые гиены бродили вокруг, роняя слюну. После ужина был небольшой военный совет с тайным решением бежать. Ну куда? Куда, милорд? Я сам смотрел. На весь лагерь ни одной лошади. Пешком мы далеко не уйдем. Нас догонят. А в честном бою три клинка против трех тысяч копий — это самоубийство». «Трос несчастный!» Как меня, законную супругу, в пыльный коврик заворачивать, тут он первый молодец. А вот совершить подвиг, спасти меня от голубых гиен, пока я спасаю милорда. Слабо, да? <на> ну что вы вечно собачитесь, как сведенные, тихо рыкнул я. Жан, ты прав. Без лошадей мы не уйдем. Ли, это тоже права. Тебя мы не бросим. И обязательно выберемся отсюда. Но должно произойти что-то... Такое, чтобы всем стало не до нас. Угу. Не до нас? Да сегодня пол лагеря во главе с серебряным геем слетятся в полночь к вашему шатру послушать, как вы меня мучите. И это называется не привлекать внимания? Тебе что? Поорать лишний раз трудно? Главное ночь пережить, а завтра я что-нибудь придумаю. На то и порешили. Мы с бульдозером завалились спать а мрачная Лия почти до рассвета услаждала слух голубых гиен дикими воплями с кулежом и воем. Впрочем, мы так намотались, что спали без задних ног. Девчонка в конце концов тоже не выдержала, начала клевать носом и рухнула там, где стояла. Надеюсь, что извращенцы ушли от нашего шатра полностью удовлетворенные. Она очень старалась. Поздно утром нас разбудили двое посыльных. Я встал первым, Жан еще дрых, а Алии и вопроса не было. Ее еще часов шесть даже под угрозой пулемета не подымешь. Серебряный гей желает видеть лордовским инукам. Ваш сладкий друг может подождать здесь, и низменное создание тоже. Подумав, я согласился. Кое-как умылся из лохани в углу, закрутил усы, приласкал меч и пошел. Что мне сразу не понравилось, так это полная боевая готовность всего лагеря. Гиены слишком демонстративно делали вид, будто ничего особенного не происходит, но рукоять меча без имени уже вовсю горячила ладонь. Да, не успели. А как хорошо сбежать утречком по ветерку на свежем воздухе. «Эх, добрый мой меч!» Сколько славных битв мы прошли вдвоем, сколько врагов повергли на земь, сколько нечисти сокрушили, столько подвигов насовершали, а теперь что ж? Я не Илья Муромец, не Конан Варвар и даже не Рэмбо, ветеран вьетнамской войны, чтобы замочить такую толпу народа в неравной схватке. Нас всего трое, а их несколько сотен или даже тысяч. Возможно, я и преувеличиваю, не имел возможности произвести перепись населения» но их все равно много. На этот раз повелитель голубых гиен ждал меня у входа в свой шатер. Выражения лица припоганейшие. Для такого случая он даже переоделся. Коротенький плащ с кружевами, банты на запястьях и лодыжках, а на лысой башке подобие серебряной короны. Шестеры громил рядом тоже сверлили меня прокурорскими взглядами. Я молча встал перед вождем на супе в брови. Наверное, он ожидал этого. «Вы обманули, Мениланграф!» «Где? Когда? В чем?» «Ох уж эти мне голословные утверждения! Факты! Давайте факты!» «Эм, вы не рассказали о вашем участии в обороне одного замка у горной границы?» «Чушь!» Мой оруженосец предупреждал об этом. Если ты не потребовал уточнения деталей, то согласись, это твои проблемы. После драки кулаками не машут. Нет-нет. Давайте вернемся к тем давним временам, когда нашу непобедимую армию повернули вспять. Неожиданно обиделся серебряный гей. Вас вспомнили и узнали. Если бы не вы с вашей оскорбительной для мужского достоинства манеры ведения боя, замок был бы наш. Мы ушли ошеломленные. Потрясение было настолько велико, что из-за вас мы лет пять не воевали. Подумать только. Между прочим, настоящие гей За мир во всем мире нагло перебил я. «Ваша вина доказана!» — завизжал он, а вся толпа вокруг поддержала размахивая оружием. «Вы будете преданы мучительной и страшной казни. То, что мы сделаем с вами, невозможно даже представить. И ты высшая точка унижения настоящего мужчины. Хотя, может быть, я и прощу вас, если...» Он хитро замолчал, недвусмысленно кивая мне в сторону шатра. «Вот гад!» Почему-то в эту минуту мне совсем не было страшно. Страх пропал, словно его вырезали, как опухший аппендикс. «Эх, казаки, казаки, военные люди! Меч без имени взметнулся у меня над головой, с размаху нацеливаясь на серебряную корону! Да я сам из вас, евнухов, понаделаю! В мусульманских странах резко упадет спрос на такие услуги, эх, налетай!» «Сегодня у Лангграфа бесплатная раздача плюх. Да здравствует день святого Скиминока!» Гей с удивительным проворством увернулся от моего удара, громилы рванулись вперед, гиены ударили всей мощью и какое-то время я был очень занят. Меня не хотели убивать, но взять живого героя Ристальской битвы – ох, как непросто! У меня, в отличие от нападающих, комплекса пацифизма уже не было. Я крушил их в хвост и в гриву, рубил оружие, рассекал тела, дрался, как захмелевший от крови лев в калахарской пустыне, бросаясь на все, до чего мог дотянуться. Гиены не отступили. Они падали мертвыми под моими ударами, но новые соискатели вновь и вновь лезли меня пленять. Меч без имени выводил свою грозную песню смерти, и кровь на его холодном клинке блистала чистейшим рубином. Я не считал врагов. Не просил о пощаде, не ждал помощи, и то и другое и третье было совершенно бесполезным. Серебряный гей надежно укрылся за спинами своих подданных, бездарно руководя ходом сражения. По его приказу на меня стали бросать веревки. Я ринулся в самую гущу толпы, раздавая удары во все стороны. Зато накинуть на мою шею петлю стало непростой задачкой. Конечно, в конце концов они меня повязали. Еще бы! при таком численном перевесе. Я упал, потому что меня схватил за ногу один недобитый извращенец. Вот сколько себя ругаю, врагов надо добивать! Ай, короче, у меня отобрали меч и куда-то понесли. Заняться судьбой Лии и бульдозера сразу стало недосуг. Паразиты приволокли мою связанную светлость к какой-то полускрытой в кустах пещере. Вот был надежно забран тяжелой кованой решеткой с огромным замком. Меня прислонили к стенке под охраной двух воинов. Вскоре вторая возбужденная толпа принесла на своих плечах умотанного канатами бегемота. Я даже не сразу узнал своего оруженосца. Надеюсь, он не сдался без боя. А где же Лия? Обычно голубые гиены с женщинами не церемонятся. Вот и черт побери, Когда очень надо, никто на помощь не придет. Брумель неизвестно где, Вероника, возможно, уже в замке Бесса, князь с дружиной далеко-далече, дракона-кролика вообще в этот раз я еще не видел, а богиня Кэт тоже не обязана вечно выручать меня из всех переплетов. Гиены поднесли нас поближе к решетке, и сквозь квадратики между прутьями пустили в темноту с десяток стрел. Раздались приглушенные рычания. Сзади подошел серебряный гей и, высокомерно плюнув в нашу сторону, произнес короткую напутственную речь. Мы предлагали вам любовь, вы предпочли войну. Пусть низменные существа унизят и растерзают вас. Они голодны. Мне жаль, если ваша смерть будет слишком быстрой, но это все, что я могу сделать для таких сладких, но непокорных мужчин. Решетку быстро отодвинули и нас впихнули внутрь. Мы стукнулись друг о друга, повалились на и куда-то покатились по слегка наклонному полу. Потом я врезался спиной в булыжник, да еще тяжеленный бульдозер придавил сверху. — Уф! -а, а а Ребра переломаешь! Шкаф двустворчатый! Сейчас же слезь с меня! — Как скажете, милорд! Я попытаюсь! Вокруг не видно низги. Хрусливый рыцарь заворочился, но только всем весом рухнул мне на ноги. «У... у... дубино, кретино импотенто!» «Сам такой!» — тихо ответил голос. Но это был не Жан. Он бы себе такого не позволил. Вокруг нас сгрудились люди. Уголовники? «Сестры! Эти люди не похожи на голубый гиен!» Кто-то больно пнул меня в грудь. «Эй!» — Полегче. Конечно, мы не из этих расфуфыренных макак. Мы рыцари и требуем достойного обращения. — Вы, мужчины, этого вполне достаточно. Подарите им легкую смерть сестры. — А назад, дура! — не своим голосом завопил я, когда сильные пальцы коснулись моего горла. Будь умершленным в вонючей пещере при полной темноте со связанными руками и неизвестно кем, — мне вовсе не улыбалось. Что за мода такая? Чуть что сразу убивать. Ладно бы еще за какой грех. Но просто по половому признаку одни дураки убивают женщин за то, что они женщины, другие балбески убивают мужчин за то, что они мужчины. Это же беспредел. То гиены, то валькирии. Одно другого стоит, а куда деваться нормальным людям? Остановись! Что ты знаешь о морских валькириях? Да уж немало. Я, знаете ли, плавал, На одном из их кораблей И даже участвовал в настоящем морском бою С превосходящими силами противника Три корабля На одну нашу розовую раковину Ох, и схватка была Розовую раковину? Он говорит, что видел Розовую раковину Развяжите его Вот спасибо Только сначала ради всего святого Сдвиньте с моих ног этого бронтозавра Нас развязали Подняли и повели Куда? Лично я не мог разглядеть. Очень похоже на путешествие во тьму, но там запахов нет, сырости тоже, да и полыни, в пример, гладкие. Затекшие ноги передвигались с трудом, каждый шаг отдавался в мышцах тысячи иголочек. Рядом тяжело топал бульдозер, цепко держа меня за рукав, дабы не потеряться. Ясно было одно — сейчас нас не убьют. Мы попали в плен к пленникам или, вернее, пленницам. Гей предупреждал нас, что бросит на растерзание низшим существам. Возможно, у голубых гиена это и вправду считается страшной казнью. Но поверьте моему опыту, при правильно подвешенном языке везде можно найти друга. Но и изрядную долю банальной госпожи удачи тоже не стоит сбрасывать со счетов. За очередным поворотом мелькнул слабый свет нас вывели в просторное подземное жилище. Горел костер, на веточках жарились... Фу, крысы! Вокруг были разбросаны тонкие лежанки из всякого тряпья, а у огня трудились две дамы среднего возраста с накачанной мускулатурой. Я, наконец, смог хорошенько рассмотреть наших новых хозяев. Их оказалось целых двенадцать. Поджарые, грязные, но явные культуристки. Одного взгляда было достаточно для того, чтобы понять – перед нами настоящие морские валькирии. Пленные, захваченные, настрадавшиеся, но не сломленные. «Кто ты?» «Скименок». «Никогда не слышала». Мы сели у костра. Все расспросы вела красивая седая женщина лет 50. Впрочем, о возрасте можно было лишь гадать по волосам да морщинам на лице – а фигура прямо-таки поражала своей гибкостью, стройностью и скрытой пружинистой силой. Когда ты видел розовую раковину? Два дня назад. Мы с ребятами крупно подцапались с Люцифером, ну и пришлось отступать морем. Жан не умеет плавать. Сначала хотели скормить акулам, а потом передумали. С их капитаном, некой Ромашкой, мы даже подружились. Что? Моя дочь... «Подружилась с мужчиной?» «Вы ее мама?» — ахнули мы с бульдозером. «Да! Тысячи чертей! Значит, моя дочь полоумила настолько, что позволила небритым и ловеласу запудрить себе мозги. Ну, я ей покажу». «Нет-нет, не надо принимать все так близко к сердцу», — поспешил исправиться я. «Мы всего лишь разговаривали». Мне хотелось побольше узнать о нравственных, бытовых и боевых традициях морских валькирий. А она всего лишь рассказывала мне печальные истории своей родни, насыщенные женским долготерпением и мужским диктатом. — Но это все. Клянусь здоровьем тети. Ладно. Зови меня на Стурция. А теперь поведай нам, что тебе известно об этих подонках-голубых генах. Если розовая раковина появилась вблизи берегов, то значит... Моя дочь решила посчитаться за последние набеги, и мы должны отсюда вырваться. Тогда прошу слово. Милые дамы, в плену у голубых гиен осталась наша боевая подруга. В смысле подруга она мне, а вот ему даже жена. Я понимаю, что вы серьезные противницы брака, но это ведь не причина бросить девочку на растерзание вандалом. Мы с бульдозером готовы взять на себя решетку. Когда выход будет свободен, сможете ли вы справиться со стражей? Их редко бывает больше десятка. Мы раскатаем их на половички, но решетка сделана из хорошего железа. Прути очень толстые и петли надежные. Если вы оба проводитесь с ней больше двух минут, они нашпигуют вас стрелами. Я управлюсь в полминуты. Ты хвостун, Ланграф. Иногда. Мы с Жаном бодро вскочили на ноги. Если не боитесь, то идите за нами и посмотрим на месте, в чем морские валькирии способны переплюнуть лорда Скиминока. План был прост. Завести праведный гнев женщин на полную катушку. Вернуть себе меч без имени. В три удара снести решетку. Напасть на голубых гиен, внести панику и суматоху, а самим забрав Лию тихонечко раствориться в послеобеденном мареве. Никаких долговых обязательств перед морскими бандершами я не испытывал. Моя совесть была на редкость спокойна и сговорчива. В конце концов, если бы не счастливое стечение обстоятельств и упоминание о розовой раковине, то нас охотно переправили бы в мир иной, что, кстати, вполне реально. Дай только мамочке узнать, как мы смылись от дочки, и они, объединившись хором, потребуют нашей крови. Ну их всех со всеми ихними разборками. И так дел полно. Вот верну сына, тогда и стану миротворцем, может даже миссионером, если луна не будет против».